Глава 9. Они обошли боевые площадки внешних и внутренних стен, побывали в надвратных башнях, покрутили рычаги нехитрого механизма, выдвигающего серебряные шипы между каменных плит, которыми была вымощена воротная арка. Облазили сверху донизу весь донжон и добрую половину пристроек главной башни, осмотрели замковые часовни. Затем настал черед многочисленных переходов, галерей и зал детинца, а также казарм и хозяйственных построек, расположенных на замковом дворе. Все это впрочем смотрели уже наспех, полглаза, можно сказать, что и не смотрели вовсе. Томас опирал замки, и гости заглядывали в распахнутые двери, а порой и просто проходили мимо, стараясь лишь запомнить хотя бы приблизительно расположение помещений. Внимание всех привлекли небольшие вентиляционные окошки, отдушины, темнеющие под мощным фундаментом донжона. В глубокой нише, уходящей вниз, обнаружилась и подвальная дверь тяжелая, вся в железных полосах, но не запертая. "Мы можем взглянуть на нижние ярусы замка?" спросил Сеал у провожатого. Костюлян скривился, как от зубной боли, и отмахнулся здоровой рукой. "Вот уж где нет ничего интересного, уверяю вас". В подземельях сыро и грязно, а ходов много. Только зря перепачкаемся и время потеряем. Ужин, наверное, уже готов, и солнце вон к закат уклонится. Скоро мастер Бернгард вернется. И все же я убедительно прошу показать нам подземелья. Всевыш решил проявить настойчивость. Мы должны знать крепость, за которую предстоит сражаться всю от верхних травяных площадок до подвалов. Совершенно верно, не при поддержать его золото. Должны. Татарский кинул молча, но глубокомысленно кивнул, соглашаясь со спутниками. Томас неодобрительно качнул головой, но все же вошел вошёл подземелье, пошарил в неглубокой нише у входа, вытащил оттуда факел. Что-то недовольно бормоча, не без труда запалил огонь от небольшого, едва теклющегося бронзового светильника, стоявшего тут же на три ноги. за затемстеляным под низкую притолоку поднырнули гости. Куда-то вниз во влажную темноту водила длинная высеченная в камне лестница. Севолт мимоходом отметил: выкрашенные и стёртые ступени, укреплены разбухшими от влаги деревянными и ржавыми железными уголками. Сразу видать старые ступенечки то не просто старые древние, еще в незапамятные времена вырубленные в скальной породе. Он и не заметил, как лестниц вдруг стало две, потом четыре. то тут то там справа и слева появлялись коды ответвления, И еще и снова вскоре выяснилось, что под замковым двором скрыта целая подземная крепость, возможно, лишь самую малость уступающая по размерам той, что возведена сверху, а может и не уступающая вовсе. Томас, освещавший дорогу к Вилках, путаными и извилистыми галереями, накручивая замысловатые петли по бесконечному лабиринту, и опускаясь все ниже, ниже. Они здесь были не одни. Один раз прошли мимо широкого коридора, где горели масляные светильники, а по стенам метались размытые русские тени. В другом проходивскетились двух кнехтов: первый с факелом, второй с мешком на плече. Кнехты почтительно жеступились, давая дорогу. снова куда-то заглядывали и мимо чего-то проходили не заинтересовавшись севил вертел головой стараясь запомнить пройденный путь но уже после первой дюжины поворотов понял что безнадежно запутал Все же он был более привычен к лесам не к пещерам «У вас тут брат томас прямо не замок а стольный град шул певил мог попытался разглядеть обстановку два града один верхний другой нижний я предупреждал Что сразу осмотреть всю крепость не удастся, — пожал плечами Тиктон, молчание. Кто проложил все эти ходы, на этот раз тишины не выдержался Гаадай. Татарин настороженно озирался вокруг, прислушиваясь к каждому звуку. Кочевнику, привыкшему к бескрайним степным просторам, тоже, наверное, было неуютно в подземном лабиринте. Большую часть пещер пробила вода еще в те времена, когда здесь не было разлома ущелья, ведущего с горного плато в низину, ответил Томас. Другая часть древние каменоломни, которые впоследствии расширили воины Первой сторожей. А теперь вот мы и приспособили подземелье под свои нужды. Задолго до набега, по приказу мастера Бернарда здесь заготовлялись впрок Под землей много специально оборудованных хранилищ, в которых годами непортится ни зерно, ни солонина, ни вяленая рыба, ни сушеное мясо. Благодаря предусмотрительности господина магистра, мы, в общем-то, и держимся до сих пор. Если бы ко всем нашим бедам добавился еще и голод, Костюлян не закончил фразу, да и не нужно было, и так все ясно. Они шли дальше. Изредка где ключи от ладейской двери на ржавых петлях. Шипящий факел касался кончиками пламени низких закопченных складов. Второй тепещущий на сквозняках огонь устраивал дикую пляску теней. Тени были густые и плотные. Вот где было бы раздолье упырям даже в полуденный час, невольно подумалось Всеволоду. В нишах и трещинах по углам висела паутина, под ногами лежал крысиный помет, что-то недовольно попискивало в темноте. Потом исчезли следы его уговой крыс, ниже забирались только люди. Они прошли склады, исконные амбары, прошли каменный резервуар с булькающим родничком, что что от смерти от жажды защитникам тевтонской сторожи явно не грозило. Все, Томас остановился и опустил факел. Здесь подземелье заканчивается. Дальше пути нет. Подсвеченное снизу лицо тевтона выглядело жутковато, словно неведомый горный дух. Выступ из скалы загородил дорогу чужеземцу. Северов все же обошел костеляны и сделал еще несколько шагов вперед в темноту. Галерея тянулась куда-то прямо, но справа он разглядел дверь, точно массивная и похоже не запертая. Из-под двери выбивалась едва-едва различимая полоска света. Кто-то там был, что-то там делали. "Брат Томас", позвал Всеволод, "А здесь у вас что?" Тевтон досадливо вздохнул. Чрезмерное любопытство гостей, кажется, не понравилось Костеляну. Ничего переживет. надо же знать, чем кончаются замковые подземелья. Мы можем взглянуть, брат Томас, всегок не собирался уходить. Однорукий рыцарь молча подошел к двери, толкнул, открыл, показал. Сначала в глаза бросился яркий ровный огонь в прикрытом тигле, потом тусклый, подвешенный на стене масляном светильнике в другом углу. Затем вселат различил множество диковинных сосудов, мисочек и ступок, глиняных, медных, деревянных, стеклянных, беспорядки расставленных по полу и полкам. Заметил широкий разтруп в потолке, там зияющий тмегу дела, как в дымоходе с хорошей тягой. Наверное, это и был дымоход или отдушина, или и то, и другое вместе. Невидимая труба, или трубы, искусно выведенные наружу сквозь скалы и толщу земли. У дальней, вовсе не освещенной стены, в неглубокой нише лежали прислоненные друг к другу то ли бочки, то ли короткие бревна, прикрытые грязными, тевтонскими плащами, в черных креста и черных пятнах. Посреди комнаты, между где и светильником под дымоходным проломом в потолке стоял невысокий, но широкий и длинный расchatIDый стол, оббитый медью. Над столом тоже желтели отблески слабых огоньков. По всей видимости, это горело пара свечей в особых прикрытых колпаками подсвечников. Светить они сейчас могли только тем, кто сидел прямо перед ними. Неверные и факельные вспышки из галереи, тихий светильник свечи, все это мешало вселуду прибегнуть к ночному зрению. А для зрения обычного такого освещения все же не хватало. Едва едва можно было разглядеть, что над столом и свечами склонились две фигуры. Только одна обратила лицо к отворившейся двери, седая клочковатая борода, седые и косматые волосы. Белая накидка с черным крестом, поверх накидки прожженный и перепачканный фартук. На руках перчатки тонкой кожи. Старик кивнул Томасу и вновь отвернулся, погрузившись в неведомую работу. Второй сакс, не отвлекаясь, совершал над столом однообразные ритмичные движения. Слышался свист воздуха, бульканье никак очаит, секунд какой-то. Весь стол был заставлен большими и малыми емкостями, возле которых лежали инструменты непонятного предназначения: блестящие, изогнутые, острые, то ли из палаческого арсенала, то ли из лекарского. И что-то еще там лежало на этом столе, что-то вытянутое, укрытое грязной рогожей, будто змеями оплетённое двумя трубками. Что именно из этих синтевтонов так сразу и не разобрать. Алхимическая лаборатория. коротко объяснил Костелян, не переступая порога и старательно отводя пламя, языки которого уже тянулись внутрь, к раструбу на потолке. С факелом сюда лучше не входить. От факельного огня слишком много иск и огненных брызг. Здесь это может быть опасно. Алхимическая лаборатория. Вселуду вспомнил сырость серебряной воды, адского камня, если на языке алхимиков. Вот оно, значит, как. Вот, значит, откуда. Очень очень интересно. Разве орден поощряются алхимические изыскания? Осторожно спросил Всеволод. Во-первых, наша Камтурия находится слишком далеко от Пруссии и орденского начальства, сухо ответил Томас. А во-вторых, алхимия это вовсе не благотворительное колдовство и магия, а полезные для благого дела знания и опыт. Без них мы бы не смогли восстановить давно утерянный рецепт греческого огня. Не изготовили бы сарацинский порошок, не добыли бы ляпис и не создали бы целебные бальзамы, которые быстро ставят на ноги раненых, лечат больных, вводят здоровых и снимают усталость после бессонных ночей. И потом Все наше серебро Севла-то торопел. Неужели тоже алхимия, не дань согрешных земель, не плата за службу? Да, да, да, трижды кивнул Томас. Немало Неваломо действовал над создание философского камня, способного одарить человеческий род золотом. Но людям сейчас нужнее иной металл, лунный, белый. И вам удалось, Севод аж взглотнул слюну. «Удается понемногу, уклончиво ответил проводник. Обложить серебром все стены и башни замком пока не можем, но кое-что уже сделано. Да вы и сами видели, видели серебряные врата. само что ни на есть в прямом смысле серебряные и посеребрённые шипы на стенах они тоже видели